Глава 44. Рита снова заехала к экспертам в надежде услышать вердикт по почерку Леона. Может быть, сейчас всё расследование и закончится? Если будет высокая вероятность, что Леон сам написал записку, чтобы оправдать этим себя, то останется лишь копнуть немного глубже, чтобы закрепиться в доказательствах против него». Копать в ту сторону, куда знаешь, гораздо легче, чем перепахать целое поле. Рита поднялась на второй этаж. «Можно?» «Проходите». «Ну, что сказать?» Я посмотрела, как и обещала. Внутреннее убеждение у меня почти сложилось. Она как-то по-родному улыбнулась Рите. «Отрицательных признаков много, но чтобы исключить намеренное изменение почерка, нужны ещё образцы. Пока моё мнение...» Эту записку писал не он, но, как я и говорила, это ещё не вывод. Я так и думала. Что ж, спасибо вам огромное. Придётся перепахивать поле и копать в разные стороны. Только куда, Рита не знала. Она набрала номер Артура. Мы что-то упускаем. Записку писал не Леон, скорее всего, не Леон. У неё был задумчивый тон. «Собери все видео с камеры наблюдения за тот день. Проверим каждую въехавшую и выехавшую отсюда машину». «Это нереально. Нереально. Это то, что прошла неделя, а мы не знаем, куда пропал ребёнок. Вот что нереально, Артур. Займись этим вопросом. Начни с выездов из города после пяти часов вечера. Их всего два. Везде стоят камеры. Проверь каждый номер машины. У нас всё равно сейчас нет других вариантов». «Я понял». Надеюсь, видео ещё сохранились. Они хранятся не меньше месяца, так что успеешь». Рита села в машину. Предательски заурчала в животе. Кажется, она забыла, что до сих пор не позавтракала, а уже было время обеда. Она подумала заехать куда-то на бизнес-ланч, но тратить драгоценное время на посиделки в кафе в ожидании, когда принесут заказанные блюда, казалось нерациональным, да и настроение было совсем не для полноценного обеда. Тёмные облака вкупе с растаявшим, смешанным с дорожной грязью снегом поддерживали чувство разочарования. Этот день будто стал началом конца. Он своей серостью намекал о безвыходности. Никаких зацепок, никаких доказательств. Рита хотела верить в то, что эксперт ошиблась. Она надеялась, что Лера подкинула записку и ушла сама из-за обиды на отца. Она просто хотела знать, что девочка жива. В животе снова заурчало. Рита увидела рядом палатку с шаурмой и, не заглушив двигатель машины, направилась в её сторону. «Мне обычную шаурму и травяной чай». «Лук, морковка, огурчики могу положить». Улыбающийся мальчишка родом откуда-то из-под Ташкента начал перечислять возможные добавки. «Сыр? Вам сыр положить? С сыром вкусно!» Рита ничего не понимала в шаурме, да и сейчас ей было всё равно. Просто хотелось есть здесь и сейчас. Хорошо, обычную с сыром. «Вам точно понравится! Я делаю лучшую шаурму, девушка!» От слова девушка её закоробила, но этому улыбчивому парню она простила. Сев в уже хорошо прогретую машину и откусив кусок лаваша с сочной начинкой, Рита с удивлением для себя подумала, как же это вкусно! Вобрав в себя хорошую энергию отсытного обеда и энергичного продавца Шаурмы, Рита тронулась с места. Почему-то в этот момент серое небо и грязный снег не казались такой уж удручающей картиной. Она с оптимизмом увидела в ней непостоянство. Баланс настроения был достигнут.